Глава вторая. Солнечная улица для избранных. Статус не спасает от ударов судьбы. Когда Первинцу Джорджу Глеснеру было около 4 лет, у него развилась сильнейшая аллергия на пыльцу. К тому времени, как родилась Фанни, Семейный доктор посоветовал Глеснерам проводить лето подальше от грязного пыльного Чикаго и вывозить Джорджа в сельскую местность, чтобы облегчить симптомы болезни. Глеснеры узнали о местности в Нью-Гемпширских горах, White Mountains, где, по слухам, практически не было пыльцы. Они впервые побывали в этих краях летом 1878 года. Фрэнсис болела с тех пор, как родилась Фанни, так что она осталась в Чикаго с девочкой, а Джорджа отправили в Нью-Гэмпшир с тетками, сестрами Фрэнсис, Хелен и Лиззи. Два дня в поезде, и семья прибыла в Литтлтон, городок в 25 милях от горы Вашингтон, городок в 25 милях от горы Вашингтон с населением менее двух тысяч человек. Здесь был хорошо развит гостиничный бизнес, ведь сюда съезжались отдыхающие со Среднего Запада и Восточного побережья. В тот период Уайт Маунтинс могли похвалиться бесчисленными крупными отелями и курортами. Джордж и его тетки въехали в гостиницу «Твин Маунтин», где Джордж в конце концов смог отдохнуть от аллергии. Фрэнсис Глесснер Ли позже описывала отель «Твин Маунтин» как «Аллергия» огромный амбар. Это было внушительное деревянное здание в три этажа и с мансардой под крутой крышей. «Конечно, там не было водопровода», отметила она. Многие постояльцы, включая и семью Глестеров, возвращались в Твин Маунтин Хаус каждое лето. Одним из постоянных гостей отеля был Генри Уорт Бичер, прославленный пастор, известный аболиционист и суфражист. Некоторое время назад Бичер оказался в центре скандала. Его репутацию омрачила интрижка с женой помощника, а также серьёзный иск от оскорблённого мужа. Пятилетняя Фанни подружилась с Бичером в Твин-Маунтин. "Я понравилась ему не меньше, чем он мне", вспоминала она. По утрам он заходил в бар за лимонадом и часто брал меня с собой. Я сидела у него на коленях с маленьким стаканом ледяного напитка. Однажды утром Джон Джейкоб, приехавший навестить семью, спустился по лестнице и увидел, как Фанни сидит с бичером за лимонадом. Он замер от возмущения, увидев свою дочь в компании столь безнравственного типа. "Моя дорогая, летний отель не лучшее место, чтобы выращивать детей", сказал Глеснер жене. Раз уж мы вынуждены приезжать сюда каждый год из-за аллергии Джорджа, нужно завести собственный дом. Проехавшись по окрестностям в двух колки Глеснеры нашли замечательный холм, очищенный от леса. Теперь на нём было каменистое пастбище с разбросанными тут и там валунами. С холма открывался прекрасный вид на гору Вашингтон на востоке и города у её подножья. За 23 тысячи долларов глесснеры приобрели 40 гектаров земли, на которой также стоял фермерский дом и несколько разномастных сараев. Они назвали свои новые владения усадьбой Рокс. Усадьба станет важным местом в жизни семьи на многие десятилетия вперед. Айзек Скотт спроектировал особняк на 19 комнат, построенный на возвышении, откуда открывался вид на Уайт-Маунтин. Строительство завершили к лету 1883 года, оно обошлось в 10-15 тысяч долларов. Глесснеры назвали свою летнюю резиденцию «Большим домом». По мнению Литтлтон-газет, «Большой дом» Глесснеров был прекраснейшей летней резиденцией в горах и обладал прекрасным обзором, лучшим в этих местах. Скотт был также автором проекта каретного сарая на гранитном фундаменте, который достроили на следующий год, и многих других построек и сооружений для Рокс, в том числе пасеки для Фрэнсис Макбет и нескольких летних домиков, напоминающих беседки и соединённых пешеходными дорожками. Для маленькой Фанни Айзек Скотт создал нечто поистине необычное личный двухкомнатный домик для игр с кухней и настоящей дровяной плитой. В посёлках по соседству отчётливо проявлялись классовые различия между местными, жившими тут уже много поколений, и богатыми приезжими, такими как Глеснеры, которые покупали летние дома на возвышенностях ради красивых видов. Получалось, местные проживали под холмом, а дачники на холме. Местные жители не понимали Зачем кому-то строить огромный дом в горах, в медвежьем углу, вдали от городского комфорта? Почувствовав их любопытство, Фрэнсис Глесснер пригласила новых соседей посетить Рокс и познакомиться с ее семьей. Она подготовила изысканный прием для гостей, заказала большой черный фруктовый торт из ресторана «Дель Моника» в Нью-Йорке и заполнила погреб лучшими французскими винами. И в один прекрасный день повозка, которую тянули четыре лошади, привезла шестнадцать человек из Твин-Маунтин в гости к Глесснерам. Фрэнсис велела вынести фруктовый торт и подать вино. Дамы одна за другой смотрели на торт и, задрав носы, говорили «нет, спасибо», пока самая храбрая из них не согласилась и на торт, и на вино, и не сказала «нет». Всё же попробуйте кусочек, миссис Дева. Довольно вкусно, вспоминала позже Фанни. Гости забросали Глеснеров вопросами: "Вам тут не одиноко? Вам есть чем питаться?" Мы всегда так радовались, когда они уезжали, и нас так раздражало, когда они являлись, говорила Фанни. На какое-то время визиты в Рокс стали привычным занятием в округе. Все хотели посмотреть, что там поделывают глеснеры. Повозки, набитые местными жителями и постояльцами отелей, появлялись к большой досаде семьи в самое неожиданное время. Дело закончилось скандалом, когда как-то раз полный экипаж туристов подъехал к кухонному окну и заказал кувшин лимонада. Повар, не стесняясь в выражениях, отказал непрошенным гостям. Фанни с большим удовольствием рассказала эту историю родителям, а те распорядились установить пару каменных столбов, чистая формальность, ворота между ними никогда не закрывали и знак, гласивший: "Просим публику не заходить на эту территорию". Мы долго спорили о том, как правильно писать: "Просим публику" или "Просят публику", вспоминала Фанни. Примерно в то же время Глеснёры задумались о том, чтобы построить в Чикаго собственный дом. Они хотели, чтобы дом спроектировали и возвели специально для них, чтобы он отражал их вкусы и стиль и таким образом вносил свой вклад в архитектурный ренессанс Чикаго после пожара. Изучив соседние районы, Глеснеры приобрели участок на юго-западном углу Prairie Avenue и 18-й улицы, неподалёку от района South Side. Здесь стояли одни из лучших домов в Чикаго. Про Ирия-авеню было застроено величественными зданиями, обрамлёнными аккуратно подстриженными лужайками и изящными садами. Роскошные лестницы вели к портикам или парадным входам. Джон Джейкоб Глеснер хотел, чтобы его дом спроектировал известный архитектор, такой как Генри Гопшин Ричардсон, который был создателем Бостонской церкви Троицы, государственного приюта для умалишенных в Буффало и здания городского совета Олбани. Наряду с Луисом Саливаном и Фрэнком Ллойдом Райтом, Ричардсон был одним из ведущих архитекторов своего времени. После Гарварда в 1860-е годы он отправился в Париж, чтобы учиться в знаменитой Высшей школе изящных искусств и стал вторым американцем, посещавшим её архитектурный факультет. Ричардсон выработал собственный стиль, как и Айзек Скотт, с его узнаваемыми отсылками к средневековой архитектуре. К типичным чертам построек Ричардсона относятся толстые стены, полукруглые каменные арки и купы приземистых колонн. Благодаря этим особенностям его манеру стали называть романским стилем Ричардсона. Глеснер спросил архитектора: "Говорят, вы занимаетесь только большими зданиями, учреждениями, а не частными резиденциями". "Я могу спроектировать что угодно, от храма до курятника", ответил Ричардсон. "Именно так я и зарабатываю на жизнь". Архитектор отправился в резиденцию Глеснеров на Вашингтон-стрит, чтобы прочувствовать атмосферу в семье. Вместе с хозяином они устроились в библиотеке и обсуждали, что нужно и чего хотят Глеснеры от своего фамильного дома. На каминной полке стояла маленькая фотография аббатства Абингдон в английском Оксфордшире. "Вам это нравится?" спросил Ричардсон, показывая на фото. Да, ответил Глеснер. Что ж, дайте мне фото, сказал Ричардсон. Оно будет ключевой идеей вашего дома. Позже, по дороге к месту строительства, Ричардсон некоторое время молча сидел в экипаже. Спустя несколько минут он выпалил: "Хватит ли вам смелости построить дом, в котором не будет окон, выходящих на улицу?" Да, Без колебаний ответил Глеснер, зная, что сможет разорвать чертежи, если они его не устроят. Мужчины согласились обсудить проект дома во время ужина у Глеснеров на следующий вечер. Фрэнсис набросала яркий портрет Ричардсона в своём дневнике. Самый огромный мужчина, которого я видела. Беспокоясь о том, как бы уместить своё грузное тело на изящные мебели Глеснеров, Ричардсон настаивал, что во время визита будет сидеть на банкетке. Он делает пробор посередине головы, записала Фрэнсис в дневнике. Он заикается и брызжет слюной и очень тяжело дышит. И если не учитывать его профессию, это не тот, кого бы я назвала интересным мужчиной. После ужина Ричардсон взял обрывок бумаги и начал делать набросок карандашом. Он нарисовал большую фигуру в форме буквы L. В форме буквы L, отметив где будут выходы, и заполнил её прямоугольниками, представлявшими комнаты. За считанные минуты он набросал первый этаж дома, практически такой, каким он в итоге и оказался. Он был самым многогранным, интересным, активным, способным и уверенным из художников, самым душевным и доброжелательным из друзей, говорил о Ричардсоне Джон Джейкоб. Его восхищали сложные задачи. Проект дома Глеснеров авторства Ричардсона был серьёзным отступлением от типичного стиля жилых домов того времени. И уж точно он не был похож ни на один дом на престижной Прери-авеню. Вместо того, чтобы обрамлять приветливый сад, северная и восточная внешние стены дома Глеснеров практически касались тротуара. Ряды выступающих гранитных блоков контрастных цветов подчёркивали горизонтальные линии дома. На уровне первого этажа было лишь несколько маленьких квадратных окон. Дом был обращён к прохожим широкими, плоскими и практически лишёнными орнамента стенами. В длинной стороне дома, выходившей на 18-ю улицу, было несколько узких окон на первом этаже и вход для слуг, прикрытый полукруглой аркой. Парадный вход с Прери-авеню был непритязательным, почти безвкусным, ни лестницы, ни веранды, лишь тяжёлая дубовая дверь на уровне проезжей части. Стилизованные колонны поддерживали ещё одну полукруглую арку, которая была даже меньше, чем над входом для прислуги. Снаружи дом Глеснеров выглядел словно официальное учреждение, тюрьма или больница. Но вне поля зрения публики оставался большой внутренний двор, в котором располагался благоустроенный сад, городской оазис для одной семьи. За порогом парадной двери За порогом парадной двери лестница шириной 3,5 метра вела в вестибюль, который был больше лобби и нового отеля. В доме нашлось место и для гостиной площадью 1500 квадратных метров, для приёмов на сотню гостей, которые семья не раз устраивала. Ричардсон разместил основные семейные комнаты с внутренней стороны дома, развернув их во двор. Через окна на южной стороне проникал тёплый свет. Во многих комнатах было два входа, а иногда и больше, что позволяло прислуге незаметно перемещаться по дому. Коридор, проходивший вдоль северной стены, использовался преимущественно прислугой и защищал семью от уличного шума и резкого зимнего ветра Чикаго. Реакции на новый дом Глеснеров были смешанными, если не сказать хуже. Фрэнсис Макбет прилежно записала мнение, которое она услышала о новом доме. Как вы попадаете внутрь? В нём нет вообще ничего красивого. Он похож на старую тюрьму. А мне нравится. Это самое странное из того, что я когда-либо видел. Он выражает идею, но мне не нравится эта идея. Напоминает крепость Все поражены вашим странным домом. Дом похож на хозяев, солидный и простой, но внутри совершенно не ощущается дух домашнего уюта. Весьма богатый промышленник Джордж Пульман, выпускавший спальные вагоны и живший в одном из самых больших и роскошных домов на углу Прейри-авеню и 18-й улицы, вообще заявил: Я не знаю, в чём я провинился, за что теперь эта штука смотрит на меня каждый раз, когда я выхожу за порог. В газетной заметке от 10 июля 1886 года о доме Глеснеров говорилось так: Prairie Avenue улица людная и полная сплетен, и её обитатели недовольны тем, что новенький дом не даёт никакой возможности заглядывать в окна и наблюдать за тем, что происходит за его дверями. А то, что этот дом растёт, несмотря на неодобрение, просто ошеломляет соседей. Резиденция на Prairie Avenue стала последним законченным проектом Ричардсона. Спустя три недели после завершения чертежа архитектор умер от заболевания почек в возрасте 48 лет. Помощники довели до конца все начатые им проекты, включая дом Глесснеров, а вознаграждение в 85 тысяч долларов отдали его вдове. «Дом отвечает всем возложенным на него требованиям», писал впоследствии Глесснер. «Он подходит для практически любого сборища. В нём легко и удобно принимать множество людей. Сотни человек побывали на музыкальных представлениях и театрализованных чтениях, более 4 сотен являлись на приёмы, не создавая ощущения давки, стеснения или духоты. Изысканные обеды с несколькими переменами блюд собирали более сотни гостей за раз, и все приготовления проходили на нашей кухне силами нашего собственного повара. Дважды здесь обедал полный состав Чикагского симфонического оркестра, а один раз коммерческий клуб. Просторный дом был явной демонстрацией статуса Глеснеров, вознёсшихся к вершинам чикагского общества. На дни рождения Фрэнсис Макбет Глеснер и в другие важные даты дирижёр оркестра Теодор Томас у краткой заводил две дюжины музыкантов в дом и во время обеда мягкие звуки музыки неожиданно заполняли здание. На 25-летний юбилей свадьбы Глесснеров весь оркестр прокрался через вход для прислуги на 18-й улице и поднялся по черной лестнице, чтобы удивить семью импровизированным концертом. Несмотря на слабость и дискомфорт от постоянных проблем со здоровьем, Фрэнсис вела активную светскую жизнь. Она состояла в Совете общества прикладных искусств и в интеллектуальном клубе «Форт Найтли», изучала иностранные языки и литературу, а также прошла курс ювелирного дела и применяла свои навыки, создавая украшения. Фрэнсис читала за поем, поглощая по два-три толстых тома за неделю. В 1894 году она создала общество, ставшее одним из самых популярных в её окружении Понедельничный утренний клуб читателей. Попасть в клуб можно было только по приглашению Фрэнсис. Каждый сезон Фрэнсис составляла список участниц, доходивший до 90 человек. Все они были замужними женщинами, за исключением сестры Фрэнсис, Хелен Макбет. И нанятый клубом профессиональный чтицы Энни Тримингем. Многие участницы были жёнами преподавателей недавно основанного Чикагского университета. Почти все члены клуба жили в районе Саутсайд. Клуб открывался в 10:30 утра. Обычно в первый час Эмми Тримингем читала собравшимся серьёзную литературу либо выступал приглашённый лектор. Следующий час посвящался более лёгкой развлекательной литературе или музыкальному выступлению кого-то из состава симфонического оркестра Чикаго. В первый понедельник каждого месяца занятия клуба завершались лёгким ланчем. Многие участницы клуба вязали или вышивали во время чтений. Во время Первой мировой войны женщины вязали перчатки и свитера для мужчин, воевавших за рубежом. После войны они шили одеяла и одежду для детей в госпитале округа Кук. Пальцы леди были заняты шитьём и другими женскими ремёслами, вспоминал Джон Джейкоб Глестер. А когда чтение прерывалось, то несомненно их языки принимались за женские пересуды. Приглашение в читательский клуб было очень желанным. Вся прерии Авеню будет в сборе докладывала страница светских новостей, описывая собрание как изящную компанию женщин в блестящих мехах, модных шляпах и с последними импортными новинками в сумочках. Участницы клуба с ноября по май еженедельно собирались в библиотеке дома Глеснеров и так более трёх десятилетий подряд, пока плохое здоровье Фрэнсис не положило конец собраниям в 1930-е годы. Благодаря богатству Глеснеров, Фанни и Джордж ни в чём не нуждались. Для детей были открыты все возможности. Они посещали уроки верховой езды, танцев, изящных искусств, обучались у частных педагогов. Из-за тяжёлой аллергии Джорджа доктор посоветовал не подвергать его нервному напряжению школы, где он будет вынужден соперничать с другими. Глеснеры нанимали лучших педагогов, которых только можно было найти в Чикаго. Через порог этого дома один за другим переступали ваши учителя литературы, классических и современных языков, математики, химии и изящных искусств, всей совокупности гуманитарных и естественных наук, выходящей далеко за пределы программы высшей школы, писал Джон Джейкоб Глеснер в своём собрании воспоминаний и фотографий под названием Дом 1800 на Прери Авеню. Можно спорить о том, был ли этот план обучения верным или нет, продолжает Глеснер в этой книге. Но я уверен, что он подарил каждому из вас огромный запас общих познаний, острую наблюдательность и ум, способность и желание учиться и достигать успеха во всём, за что вы брались. Если и есть самый лёгкий путь вперёд, то он лежал перед вами, какими бы ни были его недостатки в других отношениях. Фанни выросла именно такой целеустремлённой, какой её воспитывали. Как и брата, её учили литературе, искусству, музыке и естественным наукам. Оба ребёнка осваивали игру на скрипке и танцы. С тех пор, как её тонкие детские пальчики смогли держать иглу и нитку, Фанни практиковалась в шитье, вязании на спицах и крючком, в других видах рукоделия. Она научилась бегло говорить по-немецки, по-французски и на латыни. Привыкшая проводить большую часть времени в компании взрослых, по наблюдению её отца, даже в очень юном возрасте Фанни была хорошей собеседницей. У Джорджа была собственная химическая лаборатория, предмет зависти его учителя. В доме был установлен ретранслятор пожарного сигнала, чтобы узнавать, где в городе замечены пожары, а также личная телеграфная система, линии которой тянулись к домам семи его друзей. Когда раздавалась тревога, Джордж и его пожарная бригада мчались на место пожара, где Джордж зачастую делал фотографии. Он стал способным фотографом-любителем. Классная комната превратилась в место встреч как друзей Джорджа, так и учителей, потому что все они были товарищами, рассказывал Джон Джейкоб Глеснер. Здесь они вели свои долгие-долгие беседы юности, предавались юношеским развлечениям. Здесь собиралась их пожарная бригада, их тщательно организованная телеграфная компания Схожим образом развлекалась и Фрэнсис со своими подругами. Никакой слежки, никаких наказаний в этом нет нужды. Не было ни неукоснительных правил, ни слишком жёстких дисциплинарных установлений. Каждое лето Фанни и Джордж сбегали из жаркого Чикаго и наслаждались свободным временем в Рокс. В усадьбу заранее отправляли слуг и повара, чтобы они открыли большой дом и подготовились к приезду семьи. Фрэнсис путешествовала со своими детьми и гувернанткой, часто в компании сестры Хелен. Во время двухдневной поездки на поезде нетерпение всё возрастало. Дети считали остановки до пункта назначения. Повозка, которую везли две гнедые лошади, встречала их на станции для трёхмильной поездки до Рокс. Никогда не забуду то ощущение, когда, сходя на перрон в Литлтоне, я делала первый полный вдох чистого деревенского воздуха. Вспоминала Фанни в письме много лет спустя: "Мы с Джорджем были так счастливы, не могли дождаться, когда же окажемся дома". Первая ночь в большом доме всегда была незабываемой. Так прохладно, так чисто, так тихо, писала она. Мы с Джорджем устраивались в кроватях с таким восхитительным комфортом, что с трудом засыпали, просыпались утром под ярким солнечным светом и спешили убедиться, что всё осталось на своих местах. Фанни использовала дровяную печь в двухкомнатном домике, который построил для неё Скотт, чтобы готовить варенье и консервы для дома. А на своей персональной плите она по крайней мере один раз приготовила полноценный обед. Джорджа и Фанни сопровождал Хира, их скейтерьер, свирепый охотник на сурков, на чём счету было как минимум семь жертв. Преданный детям пёс Тяжело сходился с незнакомцами, писала Фрэнсис в своём дневнике. Дети проводили дни, купаясь или исследуя окрестности Вайнт-Маунтин и Франконии ноч, где находились знаменитая старик-гора и ручей Флюм, протекавшие по ущелью, гранитные стены которого поднимались до 20, а то и 25 метров. Что в Чикаго, что в Рокс вечерами они играли в карточные и настольные игры или разыгрывали затейливые «Таблё Виван» — живые картины с импровизированными костюмами и аксессуарами. В Рокс Айзек Скотт построил 10-метровую башню с маленькой платформой, которую семья называла «Обсерваторией». С вершины обсерватории открывался роскошный вид на поместье и деревни Литтлтон и Бетлихем в отдалении. Джордж и Скотт завели ежедневный ритуал. Они поднимались на вершину башни на закате и зажигали свечу, пламя которой превращалось в слабый свет маяка во мраке. Скотт был близок и с Джорджем, и с Фанни. Он учил их рисованию и резьбе по дереву, но с Фанни сошёлся даже больше, чем с её братом. В течение нескольких сезонов, проведённых в Рокс, Скот стал одним из постоянных её спутников. Он часто сопровождал семью на прогулки для наблюдения за дикой природой. "Нас больше всего интересовали прекрасные птицы", писала Фрэнсис в своём дневнике. "Здесь их сотни, множество видов: голубые сиали, королевские тиранны, малиновки, ласточки, вьюрки, овсянки и так далее. День считай прошёл даром, если мы не нашли ни одного гнезда. Фанни с ранних лет проявляла интерес к медицине. Ребёнком её завораживали мумии и анатомические пособия в визалии. Её интерес к медицине стал более личным, Когда в возрасте 9 лет в мае 1887 года она серьёзно заболела по пути из Чикаго в Рокс. У неё поднялась температура, воспалилось горло и началась тошнота. Во время пересадки в Нью-Йорке Фрэнсис Макбет отвела дочь к врачу, который поставил диагноз тонзиллит и порекомендовал обратиться к хирургу. Операция в те времена была непростым делом. До появления антибиотиков, анальгетиков и практики стерилизации даже несложная процедура могла превратиться в мучительное и опасное для жизни испытание. Для первой консультации Мэг Фанни обратилась к хирургу по имени Вандерфолк. Он сказал, что ничего поделать нельзя и придётся удалить её миндалины. Он смажет их кокаином и отсечёт, записала Фрэнсис в своём дневнике. К счастью для Фанни, её мать получила мнение другого специалиста, доктора Линкольна, которого порекомендовали ей как одного из лучших в Нью-Йорке. Доктор Линкольн сказал, что проведёт операцию, используя для анестезии эфир. Фрэнсис предпочла такой вариант. Операция прошла днём 12 мая в номере Глеснеров. Фанни была очень храброй и послушной, написала её мать Сомнения охватили её всего один раз. Девочку усадили в кресло и закрепили вокруг её шеи простыню. Доктор Портер, выполнявший анестезию, накрыл рот и нос Фанни тканью, пропитанной эфиром. Операция прошла без осложнений. Фанни ненадолго очнулась, когда эфир выветрился, ощутила ужасную боль в горле и ушах, а затем проспала много часов. Невозможно узнать, какие вещества могли дать девятилетней девочке в таких обстоятельствах в то время. Лекарства и патентованные медикаменты никто не контролировал. Тогда было не обязательно подтверждать, что препарат безопасен или эффективен. Патентованное средство могло содержать вещества, которые сейчас признаны смертельно опасными наркотиками. В течение нескольких недель Фанни постепенно поправилась. Спустя 2 месяца, окончательно восстановившись, она написала стихотворение в благодарность доктору. Д, это доктор Линкольн, о ком Фанни вечно думал, когда он приедет к нам в дом. Мы нарядимся с трудом в белом и синем и розово-олень. Мой дорогой доктор Как сложно подобрать рифму к вашему имени, но я должна была сочинить для вас стихи и старалась как могла. Вот и всё, что у меня вышло. Ваша маленькая подруга Фанни. Фанни начала сопровождать докторов из Литлтона и Бетлехема во время визитов к пациентам, которые шли на поправку у себя дома. Наблюдение за врачебными манипуляциями наполняло её восторгом. Доктора были такими мудрыми и знающими, добрыми и любезными. Порой Фанни приглашали помочь врачу в некоторых процедурах и несложных операциях. Она стала использовать кухню в своём домике, чтобы готовить средства для пациентов, в основном бульоны и питательное винное желе. Но кулинария и хирургия были не единственными интересами в доме где мать и тётя увлекались творчеством и домашними ремёслами. Такие занятия, как тонкое шитьё, вышивка, вязание спицами и крючком, рисование и ювелирное дело были для нас столь же естественными, как дыхание, написала Фанни в своих неопубликованных мемуарах. В 1890 году Джордж поступил в Гарвард, поставив себе целью получить степень юриста. Он быстро сдружился со студентом медицинской школы Джорджем Бёрджесом Магратом. Два Джорджа, как Фанни их называла, были неразлучны. Даже их дни рождения приходились на один день 2 октября. Родившийся в 1870 году единственный сын преподобного Джона Томаса и Сары Джейн Маград, Джордж, пел в хоре в церкви отца и в раннем возрасте стал церковным органистом. Стафф Старше он пел в хоре общества Генделя и Гайдна, в Бостонском хоре Святой Цицилии и в хоре выпускников Гарварда. Чего явно не было у Маграта, так это романтического интереса к женщинам. Он подтвердил свой статус холостяка в справочнике выпускников, опубликованном Гарвардом. Я холост и рассчитываю таковым и остаться, сообщил он своим бывшим однокашникам. В газетном досье, опубликованном позже, альтернативный стиль жизни Маграта описывался в изящных эфемизмах. Да, он холостяк, но он не настолько стар, чтобы можно было назвать его безнадёжным, писал репортёр. Кажется, он один из тех, кто любой стране предпочёл бы богемию. Когда два Джорджа учились в Гарварде, у них была собственная пожарная бригада, Услышав перезвон колоколов и стук лошадиных копыт, они торопились вслед за пожарными на своих велосипедах. Если камера была под рукой, Джордж Глеснер делал фотографии пожара. Во время перерывов в учёбе два Джорджа катались в Рокс, посещали дом Глеснеров в Чикаго, часто вместе со своим товарищем Фредериком Лоу Олмстедом младшим. Ещё до того, как зимние виды спорта стали популярной формой отдыха, два Джорджа и Фредерик проводили время в Рокс, когда дом закрывался на зиму. Несмотря на частые суровые морозы, Джорджи и Фредерик пробивались сквозь снег к своему убежищу. Единственным зданием в поместье, которое можно было обогреть зимой, оказался домик Фанни. Древеная плита давала достаточно тепла, чтобы обогреть две комнаты, где молодые холостяки, как водится, выпивали и развлекались во время студенческих каникул. 25 июня 1893 года. 15-летняя Фанни каталась с двумя Джорджами на колесе обозрения на Всемирной Колумбовой выставке, раскинувшейся почти на 300 гектаров на юге прибрежного Чикаго. Выставка демонстрировала восстановление города после великого пожара. Глес너ры побывали на этом мероприятии несколько раз. Джон Джейкоб состоял в управляющем комитете влиятельных бизнесменов, которые добились проведения выставки в городе. Семья получила особый пропуск на территорию как во время строительства, так и в дни работы выставки. Были они и на грандиозной церемонии открытия который возглавлял президент Гровер Кливленд. Ещё до открытия Фанни гуляла по выставке с родителями. Глеснеров на их предварительной экскурсии сопровождал Дэниел Бёрнэм, директор предприятия. Вечером он взял их на прогулку по заливу на открытой моторной лодке. Лодка прошла мимо женского здания, впечатляющего двухэтажного неоклассического сооружения. Здание в стиле итальянского возрождения площадью более 7.500 м2 спроектировала 21-летняя София Хайден, первая выпускница архитектурного факультета Массачусетского технологического института. Она стала первой женщиной, спроектировавшей заметное общественное сооружение в США. В женском здании была выставлена самая смелая и обширная экспозиция женского искусства из когда-либо обнародованных и до и после неё. Всемирная выставка впервые предоставила женщинам возможность создавать произведения монументального искусства. Предполагалось, что женщины не способны использовать лестницы и помосты, необходимые для работы над скульптурами и масштабными полотнами. Критиком и посетителем выставки было очень любопытно, какие же произведения могут показать женщины. Хайден и её здание подверглись самому пристальному разбору. Архитекторы задавались вопросами, может ли женщина перемещаться по грязной стройке в платье и на каблуках. Общественность проецировала собственные предрассудки на работу Хайден, приписывая её проекту женственные черты. Они говорили, что сооружение было менее убедительным, более сдержанным и застенчивым, чем здания, спроектированные мужчинами. Сильнее всего различия между женским зданием и постройками других архитекторов на Всемирной выставке проявились в гонорарах. София Хайден получила 1000 долларов за свой первый заказ. Мужчинам, которые проектировали сопоставимые здания на Всемирной выставке, выплатили по 10 тысяч долларов за работу. В доме Глесснеров много обсуждали Всемирный конгресс женщин-представительниц, который проходил в мае одновременно со Всемирной выставкой. Конгресс стал самым большим собранием выдающихся женщин, правозащитниц и активисток того времени. Почти 500 женщин, представлявших 27 стран, читали лекции и участвовали в дискуссиях. Число посетительниц составило более 150 тысяч. Писательница Мотт Хоуи Эллиот две недели гостила в доме Глесснеров на Прейри-авеню. На неделю женского конгресса к ней присоединилась ее мать Джулия Уорт Хоуи. Жорж Глеснер сделал множество фотографий на Всемирной выставке. Во французском павильоне Фанни и Жорж, скорее всего, видели экспонаты из парижского полицейского департамента и встретили любопытного бородатого мужчину Альфонса Бертильона. Жорж наверняка был заинтригован необычным фотографическим оборудованием Бертильона. Надёжный способ опознания преступников был давней проблемой. Полицейским нужно было знать, кого они задержали, чтобы преступники не избегали ответственности. Но те нередко называли чужие имена, подделывали подписи и даже изменяли внешность. Даже начав фотографировать преступников и создав целые портретные галереи, полицейские не всегда могли идентифицировать злоумышленников. Фотографии были некачественными, часто размытыми или передержанными, или это были снимки в полный рост, на которых сложно различить особые приметы. Бертильон, сын известного французского статистика и антрополога, считал, что на свете не бывает двух совершенно одинаковых людей. Он разработал систему записи пяти основных измерений. Длина и окружность головы, длина среднего пальца, длина левой ноги и длина предплечья от локтя до кончика вытянутого среднего пальца. Бертильон создал карточки, куда вписывались эти измерения, а также физические характеристики, такие как цвет глаз и волос. В его карточках использовались стандартизированные снимки: чёткие крупные портреты в профиль и анфас. По мнению Бертильона, фотография в профиль была особенно важна, потому что с возрастом, изменением веса и волосиного покрова на лице профиль меняется меньше всего. Бертильон назвал свою систему антропометрией измерением людей. Система стала известна как бертильонаж. Её взяли на вооружение отделения полиции в Европе и США. Готовясь к Всемирной выставке, полиция Чикаго составила огромную базу данных известных преступников со всей страны, самую большую коллекцию карточек в США. Но в эту галерею негодяев не попал Генри Говард Холмс, медик, предприниматель, дьявольский лжец, умелый мошенник и обманщик, убийца-садист из кошмарного сна. Во время выставки Холмс совершил в Чикаго десятки убийств. Среди жертв были молодые женщины и дети. Он построил отель с двойными стенами и потайными комнатами, который позже называли Замок убийств. По некоторым подсчётам, Холмс заманил и убил до двух сотен жертв. Несмотря на то, что он попадал в руки полиции множество раз в городах по всем штатам, власти так и не узнали о его преступлениях пока всемирная выставка не окончилась, и он не покинул Чикаго. Бертильонаж не был идеальным методом. Он применялся только ко взрослым, ведь дети и подростки растут. К тому же для измерений требовались циркули и другие измерительные инструменты, которые могут погнуться, а порой их не точно прикладывали. От сложного и ненадежного метода Альфонса Бертильона отказались, когда в начале 1900-х годов возникла дактилоскопия. Все, что осталось сегодня от Бертельонажа, это фотографии, классические полицейские фотопортреты. После окончания Гарварда в 1894 году Джордж Глесснер провел лето в фамильном доме в Литтлтоне, планируя с осени учиться на юриста. Но ещё до конца лета мои планы изменились, и я начал работать в компании моего отца. Писал он товарищам из Гарварда: "Я стартовал с нуля, как простой клерк, и какое-то время имел все шансы так и остаться на своём месте, но благодаря счастливому стечению обстоятельств был назначен на позицию помощника менеджера. Моя работа оказалась куда более интересной, чем я ожидал, но и более утомительной". Джордж продолжил работать в Order Bushnell and Glesner, а в итоге после слияния нескольких компаний в International Harvester стал менеджером подразделения энергетики. Он входил в ряд организаций, популярных у состоятельных предпринимателей, включая Чикагский клуб и Университетский клуб. Был членом совета попечителей Чикагского института искусств. Его друг Маграт после выпуска с медицинского факультета остался в Гарварде и стал помощником патолога-анатома. Он обучал студентов медицинской школы и практиковал в нескольких больницах в районе Бостона. Фанни стала совершеннолетней в 1896 году. Теперь её чаще называли Фрэнсис, что приличаствовало её новому статусу. Мать записала в дневнике: В среду Фанни исполнилось 18 лет. У нас было 18 гвоздик, 18 ландышей, 18 свечей, и к завтраку подали отличный торт. Мы подарили ей красивые часы с цепочкой. Глеснеры отпраздновали важную дату в жизни своей дочери, отправив её за границу с Хелен, сестрой Фрэнсис Макбет. В мае 1896 года Фрэнсис и Хелен на лайнере Этрурия отплыли в Лондон, где провели несколько месяцев. Затем они посетили Норвегию, Голландию, Германию и Францию и возвратились домой 14 месяцев спустя в июле 1897 года. Спустя несколько месяцев после возвращения Фрэнсис начала проводить время в компании 30-летнего адвоката Блеветта Ли. Их представил друг другу Дуайт Лоуренс, партнер Ли в юридической компании и гарвардский знакомый Джорджа Глестера. Блеветт часто посещал Глестнеров в конце 1897 года, ужинал с семьей и забирал Фрэнсис на прогулки в экипаже. Ураженец города Колумбус Блевет был единственным ребёнком Стивена и Регины Ли. Стивен Ли в прошлом военной был уважаемым лидером армии Конфедерации, самым молодым генерал-лейтенантом Гражданской войны. Именно он в возрасте 28 лет, будучи капитаном артиллерийской службы ополчения Южной Каролины, Передал официальное требование о капитуляции майору Роберту Андерсону в Форт-Самтер 11 апреля 1861 года. Когда Андерсон отказался сдаваться, Стивен Ли дал приказ обстрелять Форт-Самтер, тем самым начав гражданскую войну. Впоследствии он участвовал во втором сражении за Манассас в битве при Антитаме, самом кровавом событии войны, а также в осаде Виксберга. После гражданской войны Стивен Ли состоял в сенате штата Миссисипи и был первым президентом сельскохозяйственного и машиностроительного колледжа штата, сегодня известного как Государственный университет Миссисипи. Некоторые считают Ли родоначальником промышленного образования на Юге. Он также оставался активным участником ветеранских организаций. Блевет Ли был среди первых выпускников сельскохозяйственного и машиностроительного колледжа Миссисипи. 2 года посещал Университет Вирджинии и получил степень юриста в юридической школе Гарварда. Он год проработал помощником судьи Верховного суда США, а затем переехал в Атланту, чтобы начать собственную юридическую практику. Вскоре молодой человек понял, что ему сложно пробиться в своей профессии, и она не особенно доходна. Однажды Ли, остро нуждавшийся в работе, посетил мужчину, который попросил юриста помочь с открытием компании. Клиент планировал производить напиток на основе тайной формулы. У него было мало денег, так что он предложил Ли расплатиться либо акциями новой компании либо 25 долларами наличными. Блевет попробовал напиток, решил, что он ужасен на вкус и согласился на оплату наличными. Этим человеком был Эйза Кендлер, а его компания называлась Coca-Cola. Ли переехал в Чикаго, чтобы преподавать право в Северо-Западном университете. Чтобы увеличить свой доход, он создал партнёрство с Дуайтом Лоуренсом, исключённым из Гарварда, но имевшим богатые связи в светском и деловом мире. Это устраивало Либ, потому что он знал юриспруденцию, но не имел связей в Чикаго. Помолвка Блевитта и Фрэнсис была объявлена в конце декабря 1897 года. Существует предположение, что Фрэнсис не поступила в университет, потому что один или оба её родителя запретили ей это. Доказательств данной версии не существует. Джон Джейкоб и Фрэнсис Макбет Глеснер были любящими родителями, которые несомненно помогли бы дочери осуществить её мечту. Впрочем, девушки из состоятельной семьи Не требовалось волноваться о карьере или высшем образовании. От Фрэнсис не ждали, что она будет работать вне дома. Ей никогда не нужно было зарабатывать на жизнь. Она могла рассчитывать на комфортное существование, полное роскоши и удовольствий. Позже Фрэнсис рассказывала журналистам, что возможно, в молодости ей бы подошла профессия медсестры или учёба на медицинском факультете, но это просто было не принято. Всё немного сложнее. Фрэнсис могла бы поступить в университет и даже на медицинский факультет, если бы она действительно этого хотела. Разумеется, медицина была необычным выбором для женщин. Бытовало мнение, что эта область знания слишком вульгарна для деликатного женского ума и что женщина не должна знать, как человеческий организм устроен изнутри. Тем не менее, к концу 1800-х годов в Соединённых Штатах сотни женщин работали в этой сфере, и уже было несколько женских медицинских школ. Благодаря усилиям пяти выдающихся уроженцев Балтимора, собравших 500 тысяч долларов, чтобы основать медицинскую школу Джона Хопкинса, из 18 студентов первого выпуска в 1893 году три были женщинами. Сара Хакетт Стивенсон, первая дама, добившаяся членства в Американской медицинской ассоциации, Была давней подругой Фрэнсис Макбет и часто проводила каникулы с семьёй, так что концепция женщины-врача не была чем-то незнакомым для Снером. Возможность у Фрэнсис была, но это было не то, чего она действительно хотела. Существовал только один университет, где она хотела учиться только одна медицинская степень, стоящая того, чтобы за нее побороться, но совершенно ей недоступная. Это был Гарвард. Она хотела учиться в Гарварде, как ее брат, как Джордж Бёрджес Маград, как Блевит Ли, Генри Гобсон Ричардсон и почти все важные мужчины в ее жизни. Глесснеры были гарвардской семьей. Фрэнсис хотела получать знания в этом университете и принадлежать к клубу Святого Ботельфа, как и все остальные. Но Гарвардская медицинская школа не принимала студенток. Несмотря на то, что Фрэнсис не могла посещать Гарвардскую медицинскую школу, она сохранила тягу к этому университету. В конце концов, ведь это был Гарвард, лучший и славнейший «Цвет голубой крови Новой Англии». Со временем ее чувства стали сложнее и прошло несколько десятилетий, прежде чем Гарвард снова стал важной частью ее жизни. Фрэнсис оставался месяц до двадцатилетия, когда она вышла замуж за Блэ Витали, который был на десять лет ее старше. Мы бы предпочли, чтобы она была немного взрослее, писала мать в дневнике. Но мистер Ли явно воплощает собой почти всё, что есть в мире хорошего и прекрасного, а потому мы не можем найти в себе сил помешать их окончательному счастью. Свадьба состоялась в 5 вечера в среду, 9 февраля 1898 года в резиденции Глеснеров на Прери Авеню. Мужчины перенесли рояль на второй этаж и убрали всю мебель из вестибюля и холла. Полы были покрыты муслином. Вестибюль украшен лилиями, дикой, со сапарелью и белыми орхидеями. На Фрэнсис было шелковое платье с узкой тесьмой из венецианского кружева глубокого розового цвета. В руках она держала букет ландышей. Церемонию провёл преподобный Филип Моури, который в 1870 году венчал Джона Джейкоба и Фрэнсис Макбет. Во время торжества Чикагский симфонический оркестр играл шведский свадебный марш "Kullme Zain Oun" и марш Мендельсона. В 9 вечера Фрэнсис переоделась в дорожный костюм И экипаж доставил новобрачных на вокзал. Затем они вдвоём отправились вместе в путь, чтобы больше никогда не войти в этот дом такими, какими были прежде.